Глава седьмая Сам факт приглашения в Саратов не стал для меня слишком уж большой сенсацией. Учитывая, сколько я успел сделать за последние полгода, вполне могло случиться и так, чтобы меня позвали в Санкт-Петербург. Но должность... Она в большей степени даже не лекарская. Тем более такую работу обычно дают более зрелым людям. Этому телу чуть больше 25 лет. Но никто же не знает, сколько лет моему сознанию на самом деле. Меня могли взять в амбулаторию или госпиталь как лекаря, или пригласить в качестве главного лекаря в точно такие же организации, тут бы я не удивился. Но в конечном счете мне предложили нечто иное. Должность преподавателя в Саратовской лекарской академии. Вот это действительно мощное достижение». Я много разговаривал со своим братом Ярославом на эту тему, и он говорил, что его до сих пор не допустили к преподаванию. Ярослав Мечников уже стал академиком, уже защитил множество научных работ. Старше он меня всего на два года, на его достижения никто не учел, поскольку все со скепсисом воспринимали возраст парня. Якобы преподавать в академии может только человек, старше работы которого гораздо больше 20 лет» упускать такую возможность нельзя. Из Коперска я выжил все, что мог. Помог огромному количеству людей, а некоторым не один раз ввел новые правила, изничтожил всю некротику. Есть ли смысл здесь оставаться? Думаю, нет. Лучше перебраться в Саратов, где для меня будет куда больше возможностей. А если учесть, что дядя со своей семьей тоже будет там, я смогу следить за ними в ближайшем будущем. Возможно, оказавшись в Академии, Я даже смогу повлиять на учебу своего племянника Сережи. Ведь после того, что учинил мой отец, главные семи мечниковых помогать Сергею точно не станет. Ну что там, Алексей? Спросил меня Сеченов. Что-то срочно или подождет? У нас еще много нерешенных дел. Эй, ты вообще не лезь после содеянного к Алексея со своими советами? Воскликнул Тяницин. Дело там серьезное. Куда важнее общение с тобой? «Мне уже начинает надоедать твоя постоянная агрессия по отношению ко мне», разозлился Сеченов. «Ты будто ждешь момента, когда я вызову тебя на дуэль. А чего же сам этого не сделаешь?» «А может и сделаю, например, прямо сейчас», заявил Илья. «Сегодня в 9 вечера на территории...» «А быстро прекратили это», воскликнул я и хлопнул ладонью по столу. «Я благодарен тебе, Илья, за то, что ты пытаешься меня защитить». Но этого делать не стоит. Вопрос с Иваном уже решен. Он нас не предавал. Как раз наоборот, он один из немногих, кто оставался верен нам до последнего. В отличие от многоуважаемого Александра Анатольевича. Я кратко пересказал Синицыну о том, что устроил Щеблетов. Разумеется, моего друга это повергло в шок. «Какой кошмар!» – Простонал Синицын. «Простите, господа, я, кажется, переборщил с эмоциями. «Все наоборот получается. Это не Сечинов виноват, а я. Ведь и это я предложил тебе, Алексей, заключить договор с этим проходимцем. Я и не думал, что он способен на такое. Успокойся, твоей вины в произошедшем тоже нет. Щеблетов хорошо делал свою работу, а когда мы с тобой исчезли, он решил все прибрать к своим рукам. Хотя, если верить словам Ивана, ему кто-то помогает». «Это как минимум логично», — сказал Сечинов. Уж больно много намеков было с его стороны. Хорошая юридическая подкованность, угроза и мощное давление, против которого лично я пойти никак не смог. «Возможно, наши с тобой смерти, Илья, развязали ему руки», — сказал я. «Велика вероятность, что без нашего перемещения в темный мир он бы продолжил верно служить нам, поскольку для него это было очень выгодно. Так что тебе себя винить не стоит. В конце концов, умирать в наши планы не входило». «Поэтому мы и не думали о том, как обезопасить патенты после нашей гибели». «Эх, тоже верно», — вздохнул Синицын. «Но мы это так не оставим, верно ведь?» «Конечно», — кивнул я. «Щеблетов получит по заслугам. Я разберусь с этой проблемой». «Я понимал, почему Синицына так тревожит эта ситуация. Дело ведь не только в несправедливости. По нашему с ним договору он должен получать 15% от моей прибыли». Это окупало всю его работу, как моего личного финансового советника. «Однако с местью имеет смысл чуть-чуть подождать», — сказал я. «Как? Почему?» — в один голос переспросили Сеченов и Синицын и сами удивились собственной синхронности. «Мне нужно несколько суток, чтобы разобраться с оставшимися делами в Хаперске. Таковых, к счастью, осталось не так уж и много», — принялся объяснять я. «Сразу после этого я перейду в Саратов» прямо предложение лекарской академии. Начну преподавать и постепенно заручусь дополнительными связями». «План хороший, Алексей», — кивнул Сечинов. «Но что делать нам?» «Тут уж вы решайте сами. Но я бы хотел, чтобы ты, Илья, остался здесь в качестве директора или заместителя директора завода. Ты хорошо знаешь местах работников. Вся документация подготовлена тобой. Это место тебе уже знакомо. Давай будем говорить откровенно». Иван в курсе твоей проблемы, поскольку сам лично занимался созданием налтрексона. «Я не стесняюсь того факта, что Иван знает о моей зависимости», — вздохнул Синицын. «Так к чему ты клонишь, Алексей?» «Я клоню к тому, что тебе лучше какое-то время побыть в покое, поработать здесь, попринимать Налтраксон, который, кстати, тебя уже целый месяц ожидает, как выяснилось. И после того, как твой организм и, в частности, твоя нервная система придут в боевую готовность...» В целом ты сможешь решить самостоятельно, где хочешь работать. К тому моменту я, скорее всего, открою еще один завод в Саратове. Если ты найдешь себе достойную замену и решишь переехать, я буду этому рад. Так что в этом случае твоя дальнейшая судьба зависит исключительно от тебя. Спасибо, Алексей, улыбнулся Синицын. Я сделаю все, чтобы вернуть себе былой задор. Будь в этом уверен. А что насчет меня? Спросил Сечинов. За тебя я решать не могу пожал плечами я. Я потому и сказал, что Илья может быть как директором, так и его заместителем. Если тебе хочется остаться в Хоперске, считай, что завод твой. Если в Саратове все пройдет так, как я планирую, то местный завод станет одним из филиалов. Так мы расширим нашу сеть. Я подумаю над твоим предложением, Алексей, кивнул Сечинов. Мне пока что трудно определиться. Я вроде уже обжился здесь. Надо переварить эту информацию для начала. Если честно, я бы не хотел урушить Союз Сеченовым. Да, я прекрасно понимал, что война лекарских богов рано или поздно приведет к тому, что мы с ним снова столкнемся. Гегея хочет стать во главе лекарского пантеона, а я таким образом получу огромную власть над всеми целителями этого мира и за такую цель имеет смысл побороться. Но до этого момента было бы неплохо еще немного посотрудничать с Иваном. Голова у него на плечах есть, как я уже и говорил ранее. Вдвоем мы можем сделать гораздо больше, чем по отдельности. Стоп. Я прервал свой мысленный монолог об избранниках ликарских богов и вспомнил про темную лошадку, о которой все забыли. Владимир Харитонович Павлов. Никто его даже не вспомнил, будто его и не существовало вовсе. «Ивана, а что случилось с Павловым?» — спросил я. «Последний раз, когда я его видел, он пытался закрыть портал вместе с тобой. Куда он делся после этого?» «Ах, точно!» — хлопнул себе по лбу Сечинов. «Я ведь совсем забыл об этом. С господином Павловым ситуация сложилась крайне непредсказуемо. Он помог мне восстановиться после ранений, которые я получил в битве с верховным некромантом. Мы с ним немного переговорили, но... Человек он крайне неординарный. По его манере общения невозможно сказать, когда он говорит серьезно, а когда лжет. Однако, несмотря на временный мир, он покинул Хапюрск со словами... Мы с вами еще повоюем передать Алексею Александровичу, что наше с ним противостояние еще не закончилось. «Ха, так значит, он тоже не поверил в мою смерть, хмыкнул я. Но это было предсказуемо. Все-таки у его бога Махаона тоже имеется своя сеть. Наверняка он понял, что Гигей не лишил из своего избранника. Ладно, господа, заключил я. С Павловым и остальными нашими недругами мы разберемся несколько позже. У меня осталось еще одно нерешенное дело, с которым я бы не хотел тянуть. Какое же? поинтересовался Сечинов. Придется осквернить мою же могилу, заявил я. Потому что кто-то додумался носовать в нее все самые важные для меня вещи. И кстати, одним из этих гений выступил ты, Иван. Я специально это сделал, чтобы не привлекать лишних подозрений, воскликнул он. Тем более я за этот месяц соорудил еще один эдоскоп. Так что, если этот аппарат тебе так нужен, я могу тебе его отдать, чтобы не пришлось копаться на кладбище. А придется, потому что тот эндоскоп был особенным. У него было много дополнительных функций. Я его несколько раз модернизировал. В него встроена система для взятия биопсии. Да и кроме эндоскопа, в мой гроб накидали целую кучу полезных вещей. Да ладно, пожил плечами Синицын. Если ты жив, то и осквернением это не назовешь. Стоп! «Проклятие!» Илья схватился за голову и чуть не вырвал волосы с корнями. «В чем дело?» — спросил его я. «Деньги! Мои деньги! Я охранил их в металлическом сейфе. На нем была выгравирована моя фамилия. Возможно, его засунули туда же. Сильно сомневаюсь, что кто-то заботился отправкой моих личных вещей отцу. Тем более, зная моего отца, он бы их и не принял. Готов поспорить, что он праздник устроил, когда узнал, что его непутевый сынок отправился на тот свет. «Только не говорите, что мы собираемся идти на кладбище», — прошептал Сечинов. «Мы ведь только что разобрались с некромантом. Иметь дело с такими мрачными местами как-то совсем уж не хочется, тем более ночью». «Хм, а тебя никто не заставляет с нами идти», — хмыкнул Илья. «Если ты боишься мертвецов, шагай домой». «Проклятие, а ты, Илья, не упустишь возможности меня оскорбить», — нахмурился Сечинов. «Да...» Я могу создавать новые аппараты и лекарственные препараты, могу вылечить почти любого пациента, победить верховного некроманта, вернуться живым из темного мира, но остановить бесконечные ссоры между Синицыным и Сеченовым — это задача явно не для простых смертных. Все, успокоились оба. Еще раз я пресёк их конфликт. Иван, выдай Синицыну недельный запас наутрексона. Раз вы не можете ужиться друг с другом, дело ваше. Но я ваши споры выслушивать не собираюсь. Сразу выдвинусь на кладбище. Если кто-то из вас захочет меня нагнать, встретимся на Третьяке. Ах да, если я вдруг узнаю, что вы затеяли дуэль, готовьтесь к тому, что победителю придется столкнуться со мной лично». Продолжать этот разговор я не стал. Закончив свой монолог, я вышел из кабинета, достал лопату из кучи углей и направился в сторону Третьяковского кладбища. По иронии судьбы, уже успело стемнеть. «Да кто бы сомневался. Чтобы я попал на кладбище днем? Нет. Так гладко ситуация у меня обычно не складывается». Но, по крайней мере, за эти сутки я успел решить большую часть накопившихся проблем. Вопрос переезда местных мечениковых решен, справки о смерти аннулированы, Сеченов оправдан, и на горизонте появился новый потенциальный враг. До местного кладбища пришлось добираться почти целый час. Оно оказалось расположено практически на границе с селом Голицына. Я аккуратно прошелся вдоль холма, который служил местом погребений для усопших, и довольно быстро нашел свою могилу. К тому моменту на кладбище уже успел опуститься туман. Хуже обстановки не придумаешь. Но, по крайней мере, если у этого места есть свой собственный сторож, изменение окружающей среды даже сыграет мне на руку. Смотритель кладбища не увидит, как я разрываю собственную могилу. «О, так и как же это понимать?» Вслух усмехнулся я. Как оказалось, нас с Синицыным захоронили в одном и том же месте. Даже общую плиту поставили. Да уж, не хотелось бы мне этого делать. Но обстоятельства вынуждают. Придется копать. Слишком уж важные предметы туда зарыли. Справочник парацельца и модернизированный эндоскоп — это мелочи. А вот лекарская плита для изменения баланса витков — это очень важный артефакт. Да за него чисто теоретически можно весь Хопюрск купить. И это при том, что я сильно дешевлю. В этом плане дядя сильно сглупил. Я вонзил лопату в землю и принялся рыть. Однако долго этот процесс не продлился, поскольку меня пронзило неприятное чувство. И дело не в суеверии, нет. Активировалась клятва лекаря. Кому-то требуется срочная помощь. Но кому? Вокруг меня сотни метров кладбища во все стороны. Тут уже помогать некому. В этом месте только некромант может что-то изменить. Странно. Клятва сбоить не может. В механизмах ее работы есть строгая логика. Может, на самом деле я здесь не один? Кто-то ещё додумался припереться посреди ночи на кладбище и пострадал. Такое вполне могло случиться. В таких местах часто орудуют расхитители могил, по сути, обычные бандиты, только совсем лишённые даже минимального чувства чести. Я направил лекарскую магию в свои слуховые рецепторы и начал вслушиваться в происходящее вокруг меня. И в этот момент я осознал, что ко мне быстро приближаются две пары ног. Решил схватиться за клинок, но быстро понял, что оставил его в поместье Виктора Балашова. У меня осталось запасное оружие в виде витка, но применять его не пришлось. Из тумана появились два знакомых силуэта. Сечинов и Синицына. Ух, выдохнул Илья. Я уж думал, мы тебя не найдем. Клятва лекаря все еще вибрируют. Очень странно. Так, воскликнул я. Только не говорите, что вы все-таки устроили дуэль. Нет, закачал головой Сечинов. Мы решили конфликт мирно. И погоди, почему я чувствую? Сам знаю, что я чувствую. Алексей, что-то происходит. Сечинов чуть не проговорился про клятву прямо при Синицыне. От него я эту информацию старался скрывать. Незачем ему знать о наших дополнительных возможностях. «Так, то есть вы хотите сказать, что вас ничего не беспокоит? Со здоровьем все в порядке? Никаких жалоб?» Сечинов и Синицын закачали головами. «Это что же получается?» Иван почувствовал, как активировалась клятва лекаря только после того, как пришел на кладбище. Выходит, пострадавший находится где-то рядом. Но клятва тревожит мой мозг так, будто этот человек находится совсем рядом, буквально в паре метров от меня. Что же происходит? Неужели мое чутье начало подводить? В целом на него могла повлиять некротика тёмного мира, но... Я замер. Мою голову посетила совершенно безумная мысль. Но отказываться от неё я не стал. Лучше перепроверить. Возможно, интуиция меня не обманывает. И, как выяснилось, она действительно меня не обманула. Как только я вновь усилил слуховые рецепторы и прислушался к тому, что происходит не вокруг нас, а под нами, из-под земли раздался голос, и он взывал о помощи. «Слышу», — задрожал Сечинов. «Я тоже что-то слышу. Прямо из твоей могилы, Алексей. Либо из твоей, либо из могилы Синицына». Там кто-то есть, живой, и он вот-вот погибнет. Вот это уже ни в какие рамки не вписывается. Одно дело захоронить мои личные вещи, но кто, черт подери, мог засунуть в гроб живого человека? Нет, это невозможно. С похорон прошло несколько недель, без еды этот человек, может быть, и протянул бы, но без кислорода и воды ему бы уже давно настал конец. Но разгадать эту загадку мы сможем только после того, как вскроем гроб. «Быстро!» — скомандовал я. «Копаем на пределе возможностей. Один устает, лопату сразу же перехватывай другой. Нужно освободить этого человека!» Синицын явно не понимал причин нашей с Иваном тревоги. Но после получаса работы, когда гроб оказался под комьями земли, Илья понял, что мы его не обманывали. Кто-то бил руками по крышке изнутри, и это был человек. Не очередное порождение некротики, а настоящий живой мужчина, которому срочно требовалась помощь. Если мы опоздаем, он их вправду может задохнуться. Лучше извлечь его как можно скорее. «Пожалуйста, спасите меня! Я больше не могу! Не могу! Воздуха не хватает!» — кричал он. Я шарахнул по крышке, чтобы показать ему, что он не один. Еще немного!» — прокричал я. «Мы уже почти вас достали. Потерпите еще десять минут. Нам нужно распечатать гроб». А «Замуровали его на славу, ничего не скажешь». Наверняка это дядя надоумил гробовщиков, чтобы никто из расхитителей не смог добраться до лекарской плиты. Но клятва подгоняла меня и каждую секунду подкидывала больше сил. В итоге я расколотил крышку гораздо быстрее, чем планировалось. Из образовавшегося отверстия тут же вырывалась чья-то рука. Я услышал глубокий вдох, а параллельно с этим в десятки метров от нас появился еще один силуэт. Через кладбище к нам хромая бежал старик, в руках которого тусклым светом горела масляная лампа. Смотритель, прошептал Сечинов. Илья, твой выход, заявил я. Пора тебе проявить свои навыки красноречия. Задержи его. Скажи, что здесь работают лекари, некротику искореняют. Хорошо, сейчас все сделаю, кивнул он и помчался к старику. Распечатывая гроб, я край муха слышал диалог Синицы и смотрителя. И вскоре я услышал удар. Судя по всему, старик упал в обморок, осознав, что перед ним один из почивших героев опёрска. Илья приступил к реанимации смотрителя, а я в этот момент наконец-то смог оторвать крышку гроба. «Во имя морского бога! Ух!» Услышал я знакомый голос из могилы. Коренастый мужчина, осыпанный кладбищенской землей, поднял голову и сделал глубокий вдох. Закашлялся, когда в легкие попала пыль. Но его это почти не смущало. Для него важнее всего было утолить жажду свежего воздуха. «Я уж думал, что мне конец, Алексей!» — криктел он. «Будь проклята, эта церковь Януса! Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь!» «До меня только сейчас дошло, что все это время в моем гробу лежал Ярослав Мечников, мой брат. Боже, да как же он там уместился! Он ведь шире меня раза в два!» Конечно, мерки с меня никто не снимал, но гроб ему явно был не по размерам. шире Ярослав практически такой же, как и Виктор Павлович Балашов. «Ярослав?» — воскликнул я. «Даже не знаю, с чего начать. Ты каким образом здесь очутился?» Я хотел узнать подробности, но механизм его появления здесь мне стал ясен с того самого момента, когда брат упомянул церковь Януса. «Похоже, этот бог обманывает всех подряд». «Минуту! Дай мне одну минуту!» — пыхтел Ярослав. «Надо хоть немного отдышаться. Трясущимися руками он уперся в край могилы, затем попытался подняться, но ему это не удалось. Слишком много сил потерял. Мы с Иваном подхватили его под руки и вытащили из ямы. Ярослав еще какое-то время полежал на земле, после чего произнес: «Я до последнего верил, что наш отец прав. Кирилл говорил, что старик...» Несет полную чушь, но я все равно решил проверить. Так и думал, что ты жив». «Ярослав, я тоже рад тебя видеть», — честно сказал я. «Но мне казалось, что ты сейчас должен находиться в Санкт-Петербургской академии, а не в моем гробу. Ты каким образом там очутился-то?» «Слушай», — усевшись на каменную плиту Синицына, произнес она. «Наш отец, получив новости о твоей жертве, сразу же сказал, что на похороны не поедет». «Мы с Кириллом посчитали, что это как-то связано с вашей ссорой, но позже выяснилось, что мы оба ошибались. Отец ходил к знакомому провидцу, к очень хорошему магу, и выяснил, что ни один из богов твою душу так и не принял, будто ты не погиб, а просто исчез». О, да и отгадаю», — усмехнулся я. «И сразу же после этого ты решил воспользоваться услугами церкви Януса. Так и оказался здесь, да?» «Разумеется». Я заплатил бешеные деньги за эту телепортацию, заявил Ярослав. Я не мог ехать к тебе на поезде, поскольку не имел ни малейшего понятия, где ты можешь находиться. Поэтому я пошел на крайние меры. Но Янус, похоже, меня обманул. Совершенно не ты новости? Рассмеялся я. Янус вообще не умеет решать вопросы честно. Неожиданно, правда, что он и его церковь так просто телепортируют других людей. Хотя, скорее всего, это связано с его изгнанием. Он готов выполнять любые заказы смертных, лишь бы набрать больше последователей и снова возвыситься. Как Ярослав попал в мою могилу, мне тоже предельно ясно. Видимо, мой брат обратился к Янусу еще до того, как я переместился сюда из темного мира. В итоге ублюдок закинул его прямо в могилу. И Ярослав был вынужден двое суток тесниться под землей, стараясь сохранить кислород с помощью лекарской магии. Я не стану расспрашивать его об этом, но подозреваю, что он использовал для этого состояние короткого набиоза, замедление всех биологических процессов в теле. «Я жив, Ярослав, все в порядке», — сказал ему я. «Ты просто хотел со мной повидаться? Или...» «Нет! Вернее, я хотел проверить, жив ли ты, но была и другая причина. Видишь ли, дело в том, что Кирилл заключает союз с другой семьей через брак, разумеется». «Так», — кивнул я. «Меня на свадьбу приглашают или как?» Я с трудом сдержался мешок, осознавая, насколько абсурдным было бы такое приглашение. Вряд ли в этом мире есть хоть один человек, которого пригласили бы на свадьбу прямо из гроба. «Нет, Алексей, будущая жена Кирилла искренне желает тебе смерти. И если она узнает, что ты жив, у нас будут проблемы».